Глава 14. Аудиенция. 17 часов 35 минут. Не пущу, как хотите, шевалье Калашников, но не пущу. Королева и по совместительству секретаршая Мария Антуанетта, выставив вперед упругий бюст, была непоколебима в своем решении. Для пущей убедительности она как можно шире раскинула руки, словно желала заключить Алексея в горячее объятия Он вернулся из таможни ужасно злой. Давно его таким не видела. Не ходите, это для вашего же блага. Вы думаете, он вас пожалеет? Не надейтесь даже, испепелит. Пусть испепелит, — грустно соглашался Калашников. авось шеф позволит мне сказать хотя бы пару слов. А после этого пускай делает, что хочет. Я и так с этими убийствами ношусь, как суслик. За неделю спал часов десять. Мне и смерть не мила». «Шевалье, я не понимаю вашего русского авось», – визжала королева. «Вы понимаете, что такое его гнев? Комната накаляется так, словно мы на стали литейном заводе. Я до стола дотронуться не могу, обжигаюсь. Он, мать родную, в этом состоянии не пожалеет». «А разве у него есть мать?» – удивился Калашников. Мария Антуанетта эмоционально всплеснула руками. «Ну надо же, как замечательно!» те, когда ругаются обязательно именно к ней и посылают оппонента. А коль пришлось задуматься, конечно, откуда же у шефа возьмется мама. Требуется хоть иногда думать своей головой. Требуется, но я часто забываю, смутился Калашников. В общем, Машенька, королева застыла. Еще никто не обращался к ней с подобной фамильярностью. Пропустите меня даже не на пару, только на одно единственное слово. За душевным тоном продолжал Алексей. И больше не надо. Поверьте, реально срочная вещь. Не пустите, я эту дверь прямо сейчас выломаю, клянусь. И спепелит, устала, повторила Мария Антуанетта и подвинулась в сторону. Вызывайте уборщицу. Бросил через плечо Калашников и зашел внутрь. Шеф вонзился в Калашникова столь ласковым взглядом, что тот снова почувствовал во всем теле знакомые болезненные покалывания. Из ноздрей босса то и дело выскакивали узкие синеватые язычки пламени. Признак крайнего гнева. Стены были ярко алами Ты, я вижу, совсем рехнулся! — дохнул ему в лицо огнем босс. — Пошел вон, скотина! Поморщившись, Калашников потрогал опаленную левую бровь. На кончиках пальцев остались скорчившиеся от жара волоски. — Сейчас уйду, — пожал он плечами. Но я пришел не просто так. У меня новости. Как и ожидал штабс-капитан, этой фразы вполне хватило. Шеф раздраженно молчал, выпуская клубы дыма, но огнем в его сторону дышать прекратил. Сталин рассказал мне все про Евангелие от Иуды, сообщил Алексей, разглядывая потолок с горгульями. Его лично расписывал Микеланджело. «Я все еще не знаю имя убийцы, это мой провал, но мне точно известно, кто станет последней жертвой». Глаза шефа мгновенно расширились. Он в удивлении открыл пасть, из которой повалил пар. Воспользовавшись моментом, Калашников подскочил грациозно, склонился к остроконечному уху шефа и горячечно зашептал что-то. В процессе разговора Алексей экспансивно размахивал руками, пару раз слегка задев начальство порогам. Однако оно не заметило, ибо было шокировано только что услышанной сенсационной новостью. «Быть такого не может. Но она-то тут при чем?» Выбросил шеф изо рта облачко синеватого дыма и, как будто нарочно подавившись им, шмыгнул носом. «О, тут все очень и очень серьезно продумано», – пропел Калашников, сделав загадочный жест вокруг головы. «Она требуется для того, чтобы замкнуть круг и привести в действие пророчество, типа спусковой крючок. Я, откровенно говоря, и сам удивляюсь, как только они осмелились замахнуться на подобную персону. Но, тем не менее, это так». Эх, не хотел бы я с ней снова связываться. Кисло заметил шеф. После того самого инцидента в раю мы разругались в усмерть, и чего я только не наслушался в свой адрес. И жизнь я ей сломал, и молодость сгубил, и дети без отца остались. С голосом, сам видишь, и то разговариваем, а с ней нет. Обидно, конечно, родная кровь как-никак. Нашла б себе другого мужика, и проблем бы не было. Так нет, закусила у дела». Пытался восстановить отношения, послал ей как-то открытку на день рождения. Ноль эмоций. Босс нервно почесал в затылке. — Скажи мне честно, это вообще точно, что она намечена следующий Абсолютно точно, — отрезал Калашников. — Ага, ну тогда делать нечего. Страдальчески вздохнул шеф. — Чуть позже, когда мы с тобой все подробно обговорим, то заедем к ней вместе, чтобы обсудить все нюансы. По телефону говорить не будем, и голос информировать тоже не стану. Не только один Антропов имел возможность подключаться к кабелю спецсвязи. Никому ни слова, даже Малинину. Мне не нужны новые проколы, как в случае с дураком Крауза. Самого Сталина срочно доставь сюда, запру его, пусть в бронированном шкафу в моем кабинете посидит. Пока мы не закончим тут, с ним уж точно ничего не случится. Алексей трижды кивнул, что три раза должно было означать «логично босс». «Где ты там шел-то его?» – шеф потянулся за сигарой. «Не поверите, на квартире у группенфюрера Мюллера. Того самого, что гестапок руководил. Сидели на кухне, шнап спили. но ну прям друганы водой не разольешь. Пришлось стену казенной взрывчаткой рвануть, чтобы его оттуда вытащить». Шеф откинулся на спинку кресла и впервые за время беседы откровенно повеселел. «Да, провел старик к всех нас вокруг пальца. Но ты молодец». Если все-таки умудрился его вычислить, и главное, как быстро, вы русские чудесная нация, скажу я тебе. Пока вам как следует не вставишь, вы на работу не раскачаетесь. Калашников имел свое мнение на этот счет, но высказывать его не стал. Ну а теперь главное, нахмурился шеф, что это еще за долбанное пророчество. Алексей придвинул свое кресло поближе к столу. У нас проблемы. — тихо произнес он, глядя начальнику прямо в желтые глаза. — Нет, извините, я неверно сформулировал. У нас гигантские проблемы. По мере рассказа Калашникова брови шефа сдвигались все ближе и ближе, а в ноздрях снова заполыхало пламя. Он сделался куда мрачнее, чем был к приходу штабс-капитана в свой кабинет. Схватившись за пресс-папье, сделанное из черепа главного инквизитора Севильи, Босс бесцельно повертел его в руке, а потом с ненавистью запустил в угол. — Да, плохо дело, — сказал севшим голосом шеф. — Я и не предполагал, что все настолько запущено. Думал, обычный маньяк, каких по земле миллионы бегают. А тут вон оно что. Знать бы заранее, еще две тысячи лет назад планету бы перекопал в поисках этого проклятого Евангелия. — А тринадцатый-то тоже хорош, сидит сволочь и ручонки потирает. Поставил нам всем бомбу с часовым механизмом. Темный ангел, говоришь. — Ага, — лаконично подтвердил Алексей, чувствуя, что дополнительные слова в этой ситуации не требуются. Развалившись в кресле, он чувствовал себя хозяином положения. Вот не было печали. Окончательно расстроился шеф, глядя на обломки черепа. — Ты прав, придется ее спасать, иначе всем нам крышка. Надо пойти на все возможное, чтобы взять исполнителя живым. — Через него мы выйдем на заказчика, а тогда уже каюк всей компании. Как ты сам думаешь, устроить засаду? — Засаду-то можно, — заметил Калашников. — Но главное, чтобы наш красавчик в самый последний момент ампулу не съел, как связной. А сделать это ему будет не так уж трудно. — Между прочим, это твой личное облом, — оскалился шеф. — Глаз с него нельзя было спускать. — Ну ладно, проехали. Сталина нашел, про книгу выяснил, хвалю. Кстати, вот тебе один любопытный документик. Босс выдвинул ящик стола и достал оттуда лист рисовой бумаги. Как выяснил отдел криминалистики, сопоставив исследования, практически во всех местах города, где совершались убийства, обнаружены четкие отпечатки шин одного и того же велосипеда. Асфальт-то вязкий, плавится от жары. Возле того тупика, куда киллер гениально загнал Дракулу, тоже имеются подобные отпечатки прям кругами крутятся. Старый велосипед с большими колесами, немецкой фирмы, довоенной, как в России с недавних пор, говорят. В общем, не знаю, может ли это на данный момент помочь расследованию, но бумажки ты на всякий случай возьми». Грех отказываться, взял протянутый лист калашников. «Однако нам уже пора ехать, я пойду распоряжусь насчет Сталина, а вы собирайтесь, мы и так уже опаздываем». В обычное время шеф вряд ли простил бы ему столь вольный стиль общения, но сейчас он этого не заметил, послушно поднялся с кресла и направился в сторону гардеробной. Перед этой женщиной он собирался предстать сугубо в костюме. Мария Антуанетта в который раз подумала, что в земной жизни она разбиралась мало, а уж в загробной-то и подавно, когда из кабинета шефа появился Калашников, мало того, что целый невредим, так еще и с улыбкой до ушей, Она решила, что бедняга сошел с ума. Всегда спокойный шевалье подтвердил ее опасения тем, что, проходя мимо, отклонился в сторону и впился в королевские губы горячим поцелуем. Одновременно калашниковская рука на пару секунд задержалась в правой части бюста, место которого касался лишь король Людовик XVI и еще примерно сотня любовников. Совершив этот кощунственный ритуал, калашников смачно облизнулся. И даже не взглянув на обалдевшую секретаршу, вихрем пронесся в сторону лифта и исчез в его дверях. Посидев некоторое время с открытым ртом, Мария Антуанетта сообразила, что ей все-таки нужно слегка поработать. Однако не успела она коснуться пальцами клавиш компьютера, как из кабинета вышел сам шеф. В сером костюме с искрой, цилиндре между рогов и с тросточкой слоновой кости. Фронтовато повернувшись перед зеркалом, он подмигнул о королеве и плавно исчез за входной дверью. Так одеваются, когда идут на свидание, на свидание с очень близким человеком, и Калашников выбежал из кабинета такой счастливый, неужели они оба... Что? Последнее слово королева уже прокручивало в голове во время почти невесомого полета со стула. Её надушенный контрабандным парфюмом мозг не выдержал столь резкого штурма страшной информации. Мария-Антуанетта лишилась сознания.